Глава девятнадцатая. «Шах? Это у него кличка, что ли, такая?» Смотрю на подругу невеселым взглядом. Не хватало мне еще тут всяких шахов, ханов, султанов, сулейманов. «Аня, мне так плохо. Реально плохо. Роняю голову на руки и реву. И ненавижу себя за это. Потому что мне надоело мое состояние, при котором меня периодически пробивает на рыдание. Это как отрезать хвост собаки по частям». Думая, что так проще. Проще сразу ампутация больного органа. В моем случае сердце. Ник, Ник-Ник, ты чего? Давай не будем тут магазин открывать, а? Пожалуйста. Почему? Место отличное. Или ты из-за хозяина? А что он? Откуда ты его знаешь? Я не знаю. Только имя вот знала. Роман Александрович. Где-то в голове гудит тревожный звоночек. Но я считаю, что все из-за того, что этот случайный знакомый тогда сказал. Брак не помеха. Не помеха. А что тогда? И почему эти мужики так считают? Ненавижу. Я пересказываю Ане историю знакомства с владельцем внедорожника и торгового центра. Хотя говорить хочу вообще о другом. Теперь вот я думаю, стоит ли тут аренду проплачивать. Ник, ну если честно, место шоколадное. Цена за него не кусается. А с этим, ну, слушай, если твой Кирюша ходит по ресторанам с коллегами, почему бы и тебе для пользы дела... Аня! В ужасе смотрю на подругу. Она серьезно? Вскакиваю собираюсь уйти. Мне сейчас только вот на больную мозоль. Не надо. Это очень мерзко. Ник, прости. Я дура. Остолобка. Прости. Она хватает меня за руки, усаживая на диванчик. Обнимает. «Прости. Расскажи, что дома?» «Пожар. Дома...» «Что? Как?» Анютка в шоке, а я... Всхлипываю, потом собираюсь, рассказываю спокойно, показываю сообщение от абонент в сети, не зарегистрирован, плюс добавляю историю вчерашней встречи с Мариной и этой самой Кирилловой Дашей. Снова что-то звенит в мозгу. «Даша, Даша, Даша потеряша» ох ника прямо турецкий сериал ага только вот кирилл нифига не серкан балат ну почему судя по ажиотажу который вокруг него творится как раз таки серкан ань серьезно скажи что мне делать детектива нанять и я не шучу с ума сошла почему зато ты узнаешь всю правду, Есть ли у твоего мужа что- то с этой дашей няшей или это ее больные фантазии Анюта начинает объяснять свою позицию. А я думаю, может, все это и правда? Попытка вот так просто заполучить моего мужа. Я, конечно, покривила душой, заявив, что муж мой не герой известного турецкого сериала. Типаш у него другой. Он у меня скорее Балибей или Кемран. В общем, больше на Бурака очевидно смахивает. Высокий, темноволосый, ну, может, не настолько брутальный, но... Кирилл очень красивый мужчина. И достаточно обеспеченный сейчас. Лакомый кусочек, в общем. Боже, я даже не представляла, что в моей жизни случится вот такая вот ерунда, что мне придется защищать мужа от охотниц за штанами. Ник, ты все равно теперь не поверишь Кириллу, что бы он тебе ни сказал. Червячок будет сидеть. А если детектив... Аня, нет, я не смогу. Я правда уверена, что не смогу. Это... Это неправильно, это значит, что я априори ставлю под сомнение слова мужа. Не доверяю. А какая семья без доверия? Все просто развалится, рассыпется. Говорю об этом подруге, пытаясь объяснить, а она... Ника, а тебе не кажется, что у тебя уже все развалилось и рассыпалось? Что? Понимаю, что подруга права. В тот момент, когда я безоговорочно поверила фотографиям, не дождавшись объяснений мужа, когда не поверила его оправданиям, тогда уже все стало разваливаться. Но что я должна была сделать? Что? Самое страшное, что, слушая подругу, я понимаю, а ведь детектив — это выход. Это будет взгляд со стороны, непредвзятый, безразличный, справедливый. Он скажет всю правду. Наверное. И все-таки я не решаюсь пойти на этот шаг. Я сама поговорю с мужем еще раз. Еду домой в надежде застать Кирилла. К моему удивлению, в квартире его нет. Значит, уехал на работу. Что ж. Принимаю душ, быстро вытягиваю волосы, надеваю новый брючный костюм. Я надеялась, что именно в нем пойду подписывать договор с владельцем торгового центра. Ха! «Обойдется. Шах по дешах. Сажусь в машину и еду к сервисному центру, где находится главный офис моего мужа и его кабинет. Улыбаюсь охраннику. Меня тут знают. Поднимаюсь на второй этаж. Дверь в приемную приоткрыта и… Малыш, ну я же просил тебя, у нас был уговор. Похоже, детектив мне уже не нужен».